Глава пятая. Процедура. Хранилище токсичных отходов недалеко от границы Франции и Люксембурга. 3 марта 1999 года. Петр пребывал в не ему растерянности. Счет шел на секунды, и посоветоваться было решительно не с кем. Есть такая достаточно простая штука – техника безопасности. Жаришь ты яичницу или бежишь стометровку – Валишь лес или дырявишь лист железа на сверлильном станке. Всюду есть немудреные правила, придуманные задолго до тебя. Соблюдай их, и останутся целы пальцы, руки, ноги, голова. Забудь о них, и рано или поздно монетка упадет не той стороной. А тогда что-то менять будет поздно. Что, собственно, и случилось сегодня. Очертания контейнеров начали проступать на фоне светлеющего неба. Железные гробы, хранящие за тяжелыми засовами немало страшных тайн. «А ты, красавчик, вообще когда-нибудь слышал про дантистов Везунчик понемножку приходил в себя и первым после укола заработал его поганый язык. «Не рот, а помойка», – жаловалась петру пьяненькая Гертруда, разбитная любительница приключений и красивой жизни. На открытой верхней веранде ночью ночного клуба было не так шумно, как внутри. Стоило Петеру подняться подышать, как у локтя нарисовалась эта раскрашенная кукла. Сначала напрашивалась на шампанское, но удовлетворилась в предложенном мартини. Петера ее присутствие не особо тяготило, не больше, чем шум улицы или урчание холодильника. Вечерний воздух быстро остывал, стремясь к обещанным метеопрогнозам нулевой отметки. Петеру было велено выгулять двух гонцов от Харадиная. Одичавшие от лесной жизни бойцы пошли в отрыв, как только убедились, что все оплачено принимающей стороной. оккупировали большой полукруглый диван в партере стрип-подиума. Их тут же облепили местные феи. Рекой полилась выпивка, захрустел хворост купюр. Организовав процесс и убедившись, что все всем довольны, петр незаметно ретировался. Сквозь плотные двери на веранду пробивался только размазанный басовый «умц-умц» прорехах рваных зимних туч проглядывали обломки созвездий. В дальнем углу балкона целовалась парочка, смешанным разгоряченным дыханием выпуская облачко пара. вертруда что-то там рассказывала, то и дело дергая Петра за рукав, когда он уж слишком отвлекался. Неуклюже намекала на свою малобюджетную доступность, а потом, чувствуя, что внимание собеседника совсем ускользает, решила блеснуть коронной историей. «А ты в покер играешь?» – строго спросила. «Требовательно. Все крутые мужики играют в покер. Это типа как проверка нервов и все такое. Был у меня один ухажер. Вот круть-то круть. Даром что задохлик А сядет за стол, только держись. Рожа кислая, будто капустой объелся. Как в карты посмотрит, того гляди задремлет. Глаза прикроет, ну, думаю, уснул. Раз проиграет, другой спасует... Фишки, как песок сквозь пальцы. Потом злиться начинает, губы кусает, пальцами по краю стола барабанит. Жилы на лбу вспухают. Торопятся, ошибается деньги тают. Кто рядом сидит, наверное, радуется, караулит дурачка, как на леске водит. А мой дружок совсем в раж впадает. Ставит все больше, от фишек уже и половины не остается. И вдруг, как клинит его, понимаешь... Поднимает и поднимает ставку, как будто на наобум, на удачу. Другие рады ему помочь с деньгами расстаться. Тащат его вверх, раскручивают. Посреди стола гора, а тут мой везунчик ва-банк. Как карты открываются, тут впору всем остальным губы покусать. Чтобы у них у всех на руках не сложилось, а у него по боли будет. Сгребет он все к себе, улыбается. Будто счастью своему не верит. простак простачком «Вот, мол, повезло». «Да, повезло твоему другу», — подтвердил Петер. «Новичкам вообще часто везет». «Ну да, ну да», — Гертруда язвительно рассмеялась. «Я это везение семь дней подряд наблюдала, отстала к столу. Мы с ним за эту неделю и во Франции, и в Испании, и в Бельгии побывали. Запал он на меня, веришь?» «Не верю», — подумал Петер. «На таких не западают». «И что же?» — спросил он. «Все семь дней в плюсе?» «Каждый день кому-то облегчал кошелек?» «А ты не смейся!» Гертруда крепче ухватила его за локоть. Дыхнула в лицо. Мартини, кариес, тепло. Он не просто так выигрывал. Я подсмотрела. Какому-то башку молился. Статуэтку таскал с собой. Не расставался с ней никогда. А как в клуб или казино ехать собирался, так эластичным бинтом ее к ноге приматывал. «Давай покажу, куда». «Не надо, я понял». Петер вывернулся из ее порывистого объятия. «Так что за статуэтка-то была? Красивая?» Гертруда равнодушно отвернулась, опершись на перила, разглядывая светящийся окнами пригород. Петер потрепал ее по плечу, подозвал официанта, показал на ее пустой стакан. «Ты, наверное, сильно ему понравилось Он, небось, до сих пор за тобой ухлестывает, а?» Лесть не слишком, но подействовала. Гертруда порылась в сумочке, выудила оттуда сигарету. Сунула Петру в руки зажигалку, подождала, пока он даст ей прикурить. «Вот», — сказала, раскрыв ладонь, — «вся память о моем везунчике». Фишка-соточка, радужные цифры в полосатой шестеренке. «Сунул напоследок. На тебе, Гертруда, на большую удачу». «Соврал, конечно. Ему вообще соврать, как плюнуть. Такой». Не рот, а помойка. Знаешь, как он другой раз из себя людей выводил. Играет все спокойно, чинно, все вежливые, ни крика, ни звука. И вроде беседуют по-светски о том да об этом. Вот везунчик и скажет что-то. Обычное, простое. А глядишь, кто-то из игроков вдруг трепыхнется, как рыба. Задергается ни с того ни с сего. Я его спросила как-то, а что там этот разволновался так. А везунчик мне ответил. Видно, я ему случайно на мозоль какую-то наступил. Только этих случайно по пять штук за вечер не бывает. Вроде за стол мирно садились, а тут волками глядят друг на друга, зыркают. И каждому по словцу от везунчика досталось, а то и по два. Понимаешь? Неа, признался Петер. Откуда ему их знать, если бы каждый день в новый город приезжали? И что такое можно незнакомому человеку сказать, чтобы того из себя вывести? Ведь ты говоришь без грубостей. Значит, что-то личное задето. Там грубость не требуется. Нахамить можно и шепотом. В общем, не выдержала я с ним. Гертруда выдувала дым тонкой струйкой, целясь в низкую звезду. Такой злой, что рядом тяжело долго. Никого не любит, ни о ком не заботится. Сам по себе. Поездила я с ним неделю, а потом домой вернулась. Хотя он щедрый был, не жмот. Вроде даже огорчился. Хотя и не особенно. Злой потому что... Не такой, как ты. А я какой? Петер обдумывал рассказ Гертруды. Все люди Джака Ушара давно усвоили, что любые истории про амулеты, талисманы, тотемы нельзя пропускать мимо ушей. Петер по себе знал, что иногда эти байки могут оказаться правдой и что шеф не поскупится, если дать ему ниточку для поиска новой фигурки. Опасной и того более желанной. Петер почувствовал во рту горечь, Как будто только что выпил противоядие, защищающее от воздействия амулета. Запил, по-свойски вынул стакан из пальцев Гертруды. Она с интересом рассматривала его лицо. «А ты...» — Гертруда щелчком отправила окурок в раскинувшийся под балконом тьму. «Ты не злой. Не добрый, конечно. Но и от гадости удовольствия не получаешь». Провела пальцами по его рукаву от плеча вниз. «Жалко, не нравлюсь тебе. Дура, потому что, да...» «Слушай», – ушёл от вопроса он, – «а продай мне этот жетон. На кой он тебе? Ты же все равно не игрок. А мне может пригодиться. Что скажешь? Предлагаешь свою удачу за деньги продать?» Она облокотилась на перила, встряхнула крашеной челкой. «За хорошие деньги», – ответил он. «Вот, смотри. Крахмальные новенькие, из полученных от шефа на выгул гонцов, купюры по сто марок. 10 одна к одной» прямо перед носом, боящийся продешевить Гертруды. «Десять к одному – это хороший выигрыш. Удача. Реальная удача». Фишка перекочевала в его карман. Официант ненавязчиво пополнил Гертруде стакан. «Мир по холодам и мартине Петер еще пытался узнать хоть что-то о везучем игроке, но натолкнулся на непреодолимое препятствие. «Как звали? Везунчик. А имя у него было? Не знаю». Я звала везунчиком. А что ему нравилось? А как выглядел? Хорошо выглядел. Часы у него были кортье, галстуки хорошие. Да, Гертруда, потому что дура. Петер вытряс из нее столько, сколько смог, куда ездили, с кем играли, где останавливались, после чего отправился присматривать за дорогими гостями.